часть шестая. Почтальон снов. Существию дневника смерти, снеговика, 13 подарков, следующей книги Кошмары с еврейским трупом, Газетного неба, Посетителя Шмунцллера и Прощального поцелуя ва травленные щёки. Дневник смерти. 1942. Это был год, стоивший целой эпохи, как 79-й или 1346-й, да и многие другие. Что там коса, чёрт побери? Там была нужна метла или швабра. А мне отпуск. Кусочек правды. У меня нет ни косы, Не серпа. Чёрный плащ с капюшоном я ношу лишь когда холодно. И этих черт лица, напоминающих череп, которые, похоже, вам так нравятся цеплять на меня издалека, у меня тоже нет. Хотите знать, как я выгляжу на самом деле? Я вам помогу. Найдите себе зеркало, а я пока продолжу. По-моему, сейчас я веду себя довольно эгоистично. Всё о себе, да о себе, а моих путешествиях о том, что я видел в 42-ом, с другой стороны, вы ведь человек. Самовлюблённость вам должна быть понятна. Дело в том, что я не просто так рассказываю вам, что я тогда видел. Многие события, скажем, анализ Эль Меменгер, преддвинут войну ближе к Химмельштрассе и потащат за компанию меня. Да, в том году концы у меня были дальние: из Польши в Россию, потом в Африку, и опять все сначала. Можете со мной поспорить и сказать, что мне в любой год приходится так много мотаться, но иногда человеческому роду приходит на ум разойтись на всю катушку. Растет производство тел и отлетающих душ. В дело идет пара бомб, и готово. Или газовые камеры, или трескотня далеких пулеметов. Если все это не вполне довершает начатое, Люди хотя бы лишаются привычного крова. И я повсюду вижу бездомных. Они часто бегут за мной, когда я прохожу по улицам разорённых городов. Умоляют забрать их, не понимая, что я и так слишком занят. Ваше время ещё придёт, заверяю я их и стараюсь не оглядываться. Иногда хочется вспылить, как-нибудь так. А разве вы не видите, что у меня без вас работы по уши? Но я молчу. Жалуюсь про себя, не отрываясь от работы. И в иные годы души и тела не складываются. Они множатся. Краткая перекличка на 1942 год. Первое. Загнанные евреи. Их души у меня на руках. Мы сидим на крыше подля дымящих труб. Второе. Русские солдаты. Они брали минимум боеприпасов, расчитывая взять остальное у павших товарищей. Третье промокшие тела на французском побережье, выброшенные на гальку и песок. Я мог бы и продолжить, но думаю, пока хватит и трёх примеров. Во всяком случае, от этих трёх у вас во рту возникнет привкус пепла, который определял всё моё существование в том году. Столько людей, столько красок, Они до сих пор во мне, словно пружина, травят мою память. Так и вижу их высокими грудами громоздятся одно на другое. Воздух как пластмасса, горизонт как застывающий клей. Это небо изготовлено людьми, проткнутое и потёкшее, и в нём мягкие тучи угольного цвета биются, как чёрные сердца. И тут смерть пробирается во всём этом. Снаружи невозмутимая, непоколебимая, внутри подавленная, растерянная и убитая. Не кривлю душой, понимаю, что уже слишком много жалуюсь. Я ещё не оправился от сталина в России, так называемой второй революции, истребления собственного народа. И тут Гитлер. Говорят, война лучший друг смерти. Но мне следует предложить вам иную точку зрения. Война для меня как новый начальник, который требует невозможного. Стоит за спиной и без конца повторяет одно: сделайте, сделайте. И вкалываешь, исполняешь. Начальник однако вас не благодарит. Он требует ещё больше. Часто я пытаюсь припомнить разрозненные кусочки прекрасного, которые я в то время тоже встречал. Перелапачиваю своё собрание историй. Вот и сейчас я нашёл одну. Мне кажется, половина её вам уже известна. И если пойдёте со мной, я покажу вам остальное. Покажу вторую половину книжной вариски. Сама того не зная, она готовится к огромному множеству событий, о которых я упомянул всего минуту назад. Ну и вас она тоже ждёт. она носит снег. Представьте себе, в подвал полные горсти мёрзлой воды, кого хочешь, заставят улыбнуться, но никому не помогут забыть. Смотрите. Вот она.